Шестое. <гарно> Повторился полное возмущение надрывный вой. Служи, можешь выйти сколько хочешь. Мы устали как звери. Я и сам сейчас могу зашипеть не хуже. Не хочешь? Ну как хочешь. Махнул Стас усталой рукой, бросая сумку на пол. Из-за нее за такой теплый прием обычный ему взяда фантика нажрется и на улице бродит или спит до потери пульса. А тут устроил такой вой. Он испугался. О затаённых подсознательных страхах кошачьего племени расскажешь завтра. Вон ванна. Инструкцию по применению прочитать? Справлюсь. С эксплуатацией вашей техники я знакома. С тонкостями обслуживания тела? Тоже. Потрясающе. А я пока постелю тебя на диване. Хотя, нормально, люди в такое время уже встают, а не ложатся. Альта устала кивнула и направилась в ванну. За ней смазанной тенью шмыгнул шпионич Бисквит. Показалось, что прошло только мгновение, он лишь на миг прикрыл глаза и снова открыл. Бросил взгляд на часы. Прошло два часа. Тело переполняло непривычной странной свежесть. Словно не было вчерашней ночи оператора у ночного костра. Не было крейсера. А может и вправду сон? Стас приоткрыл дверь гостевой, осторожно заглянул в комнату. Альта спала, завернувшись в ворох одеяла. Рядом с ней дремал прижмуривший одно окко истерик бисквит. Он, осуждающий, уставился желтым глазом и, неодобрительно фыркнув, отвернул предательскую морду. «Ладно, придет война, попросишь ты патронов». Быстро полоснувшись в ванной, Стас открыл холодильник и задумчиво почесал голову. «Придется основательно закупаться. Жизнь одиночки накладывает неизгладимый отпечаток на скудность ассортимента и однообразие выбора». С горем пополам приготовил нехитрый завтрак и засыпав в турку кофе, Рин щелкнул зажигалкой и раскурял первую за сегодня сигарету. Ты это поберег бы здоровье, дымишь как мусоровоз по утру! Раздался за спиной сиплый баритон. Стас изумленно повернулся, но в дверях, кроме умывающего на пороге усы и бисквита, никого не было. Говорили умные люди, не ходи в тех, кто зомбиркой станешь. Не послушал и кажется зря. «Ну, ничего, стоим, глазами хлопаем. Я тоже не против пожевать с утреца. Так честно задымишь своими гадскими сигаретами кухню, продохнуть потом невозможно». «Бисквит, ты что ли?» Пораженно уставился он на кота. «Предположим, не бисквит, а дон Леонард». «Себе наши гости голосовые связки вправило, что ли?» «Не, Стасик, хе -хе, тебе извилины. Мы всю жизнь говорящие». Только кто же вам приземленно виноват, что не умеете слышать бискви? О чем ты? Какие зеленые? У меня с головой все в порядке, ну или надеюсь, что все в порядке. Промолвил Стас, раздраженно отушил сигарету в пепельнице. Сто нет ли человек в Ладно, с здравым сознанием курить на тощак? Ладно, на стомай жертву будем ясия, готов. Стас распахнул холодильник и достал банку кошачьего корма. <смех> Будьте добры, Дон Леонард. Ах, стащик, какая же ты все-таки агриаистическая личность! Не стану я эту дрянь есть. Ты-то сам ее пробовал? А пинком под зад, Дон Леонард. Вчера еще три езкали, только за ушами трещала, а сегодня не лезет. Ага, тебе жаль, что лучше от руков, скажи. Жаль? Погрустнела морда Дона Леонарда. Сколько я скрасил твоих одиночных вечеров, согревая тебя теплом моей души, неблагодарный, бесчувственный человек! На вот, бросил Стас, вытягивая из холодильника сосиску. Ешь. А вот Напол не стоит кидать. Осуждающе посмотрел Дон. Ты когда их мыл последний раз? Сам-то помнишь? Зачто этот ты такой переверевливы стал? Из какой стати мне тебя титулами лечать, Дон помоежный? Все мы из туманного прошлого. Философски взирая на сосиску, обронил кот. У кого-то помойка по жизни – это место выживания. У кого-то стиль существования в социуме. Да. И дать хорошо мне мозги промыли, что о жизни с котом философствую. Докатился. Не самый плохой, между прочим, вариант. Вздохну, бросил Дон Леонард, схватил зубами сосиску и перетащив ее в миску. Кто-то вот со стражением в зеркале беседует и ничего. Жив, хотя и болеет срочным печенью. Доброе утро. Поздоровалась, показываясь в дверях Альто. Доброе утро, дон Леонард. О чем беседуете? Надеюсь, не помешало. Обуренное все существование, отвратительной привычки ста садиметь утром и низким содержанием мяса, продукте, носящем гордое имя сосиска. Доброе утро, Альто. Как спалось? Хорошо. А что это так вкусно пахнет? Я ужасно голодна. Стас налил ей кофе и подтолкнул разогретые бутерброды. Извини, но пока это все, что я могу предложить. Пойдем в магазин, купим нормальные продукты и немного обновим тебе гардероб. То, что выдали тебе вместе с телом, не очень-то в духе времени. На вид, конечно, ничего, но ты будешь в этом привлекать ненужное внимание. Ты лучше знаешь обычай вашего времени, поэтому я полагаюсь на тебя. «Нам ни в коем случае не стоит привлекать внимание». «Да, а также не стоит копаться в моей голове и открывать то, к чему я морально не готов». «Что ты имеешь в виду?» «А кто просил включать непонимание кошачьего языка?» «Стас, я не прикасалась к твоему сознанию. Сам знаешь, мы не имеем на это права без согласия человека». Пока Стас искал глазами, чем бы полавчее запустить Дона Леонардо, Ангельвиным прыжком спрыгнул на форточку. Стоит упомянуть о вашей человеческой неполноценности, как вы тут же бросаться. Это форменный произвол. Помните, говорил мой дедик от бегемот, служивший в Свите Валанда, кот, священные, неприкосновенные животные, особо почитавшиеся в древнем Египте. «Если настаиваешь, то я вмиг сооружу из тебя кошачьему мюю. Урон бессовестный». «Дядя его, понимаете ли, служил Сити Воланда». «Теперь я буду прятать пульт в тумбочку, так что лицезрение телевизора в ближайшее время благородному дону не светит». «Но все-таки, как наш помоечный кот обрел речь?» «Альта, тебе не кажется, что это привлечет ненужное внимание в гораздо большей степени, нежели твой облик в духе еще не превышедшего 2030 года?» Ты вчера присутствовал в зоне воплощения. При встрече со стальмощным потоком вы нейронной связи претерпели перестройку и открытие мозговых ячеек. Потому ваше присутствие при появлении наших кораблей в физическом мире нежелательно. Если открылось понимание мира животных, то к этому надо привыкнуть и принять как должное. Ну и что, Женый, теперь с каждым встречным барбосом здороваться? Эй, ребятки, а вы не забыли, что вам пора открывать офис? Бросил Дон Леонард, роняя изо рта на пол связку ключей. «Альтобистки? Что за фокусы? Сплошные тайны, никто ничего не говорит толком. Что открывать? Какой офис?» «Никаких фокусов», – Гарант сказал предельно ясно. «Проект проекция статуса возглавишь. Ты. Это не увеселительная экскурсия в прошлое, чтобы показать земную жизнь?» Как может быть, ты подумал? Одна из основных задач – подготовка к осознанному сотрудничеству с системой небесной иерархии тех, кто к этому действительно готов.、И、решено создать центр по вопросам изучения тонких энергий. То есть мы будем вербовать людей в организацию с непонятными целями и псевдонаучным названием – известный псевдохристианский культ. Предпринял попытка соединения мистического опыта православия и научной мысли, однако эта надежда себя не оправдала. Без опытного духовника и единения с православием, горным превозношением самообольщения, он выродился в очередное культное течение. Вскоре его деятельность угаснет, как любая тупиковая ветвь не дающая плода. Ой, не могу, держите меня! Завопил бисквит, грохнувший с форточки в припадке смеха на пол. Международный шаманский центр, мать моя кошка. Все, я побежал за бубном. Напрасно иронизируйте. Наш центр имеет легальное существование и состоит при одном из мобилизских комитетов. Оно как? Промолуил кот, волоча из комнаты непонятно откуда взявшийся Бубин. Я-то думаю, лицо у него молниеносно серьезное было. У кого? Перед тем, как вы приехали, появился курьер. Я оставил вот этот пакет с документами, ключи, расписку потребовал и удалился. Биски, я что-то не понял. А кто ему расписку-то давал? Я. Гордо выпитил грудь кот, постукивая когтями по бубну. Да, что ты хитрая рожа, сутками напролёт смотришь телевизор, это я ещё могу понять. То... Что вывихнул свой кошачий мозг Вдруг уверовал, что ты Дон Леонард Из древнего латиноамериканского Сериальчика допускаю Но как ты научился думать, разговаривать И уж тем более давать расписки Неизвестным курьерам Ну, Стасик, обижаешь Протянул кот Если бы вот так перед тобой вот из воздуха явился не знамо кто То и ты бы с перепугу Революционировал Смотрит он на меня и говорит Примите, значит, депешу Но-но Бросил Стас, незаметно раскуривая сигарету, в который раз обещая и откладывая бросить курить. «Ну а что ну? А вот я ему и говорю. Не умею, мол, я говорить птица небесная с ликом человеческим». «И как это ты ему сказал, если ты говорить-то не умеешь?» «А кто сказал, сказал!» Выпучив бессовестное зеленое глазище, выкрутился кот. «Подумал, обделен я, значит, умом и речью». «То-то я вижу, в конец забрался». «Вот еще!» Огрызнулся кот, вдохновенный от тарбания по бубну, и говорит он мне: "И быть тебе барщик первым из родна". Альта, не понимающая, взглянула на завравшегося кота. Про эволютивное развитие я поняла, но с именами запуталась. М -м, ты тот дон Леонард, то бисквит, а теперь оказывается еще и барсик. А что вы на меня смотрите? Нам вообще ехать давно пора. Перевел стрелки, кот улепетывает в прихожую. Мне нравится мне это затея с центром. «Ой, не нравится. Документы-то могли передать либо мне, либо через тебя. Зачем надо было курьера присылать? Да еще и кота при этом эволюционировать». Альта на миг замерла. «Нет, это был кто-то из наших. Ну а кот... Ну что ж, его слышим только мы».